Глава 12. Собаки горного клана Когда бараны начинают войну из-за собак, наступают последние времена. Наридин. Глава клана Недила Старый Наридин Регдорна, глава клана Надила, сидел на устеленном толстыми коврами полу, скрестив ноги по-горски. Он был одет в плотный шерстяной килт зеленого цвета с темно-синими полосами, Накидка на его плечах была украшена вышитыми золотыми нитями-рунами. Длинные редкие седые волосы высовывались из-под небольшой круглой шапки с навершием, свисающим вперед, с вышитыми на нем тканными узорами, традиционным головным убором горцев. Знаменитая горская борода, которой так гордились местные жители, выглядела также изрядно поредевшей. Но взгляд из-под серых бровей был проницателен и мудр. И еще. Казалось, старик был искренне рад гостям. Сыну своего старинного друга короля Гармирика Дорику и его спутнику, известному даже здесь среди горных народов, певцу-министрелю Лигелину. Оба они сидели прямо напротив нареддина на втором этаже его личного дома, примыкающего к самой большой башне в округе. И пили горячий, обжигающий травяной напиток – чевар. У входа в помещение, скрестив руки на груди, застыл молчаливый и хмурый шеридар. Неторопливая беседа продолжалась уже не первый час. «Принц Дорик, я всегда с большим уважением относился к твоему отцу, многоуважаемому королю Громерику, да продлят боги Зеленогорье его дни, и всей вашей королевской семье благополучных лет правления». «В молодости мы дружили с твоим отцом и сохранили кое-какие обязательства друг перед другом. Я всегда был верен Громерику. Мой клан неизменно выступал на стороне королевских решений. Но за прошедшие годы многое поменялось. Ты хочешь остановить войну? Если бы все было так просто...» сейчас я как главный старейшина недила представляю не только свой клан но и союз кланов предгорья в совет которого вхожу в союз входят все предгорные кланы дармиы да и я один из наиболее уважаемых старейшин наридин гордо вскинул голову но ты спрашивал меня о начале войны дорик верно а также о ее причинах. До нас доходили только кое-какие отрывочные слухи. И, наверное, один нелепее другого. Многоуважаемый Нидил смотрит в самую точку. Мы так и не поняли, от чего началась ваша война. Ваши самые нелепые слухи окажутся не нелепей того, что случилось в действительности. А правда, она в самом деле нелепа. «Люди, словно бараны, идут навстречу своей судьбе и не пытаются договориться. Я, принц Дорик, живу на этом свете очень долго. Видел и участвовал в разных войнах, и еще больше слушал рассказы стариков о войнах прошлого. И заметил одну интересную особенность. Чем глупее повод для войны, тем более она кровопролитна». «То есть ваша война и в самом деле началась из-за какой-то глупости?» Удивился Дорик. «Точнее и не скажешь». Нарядин огорченно помотал головой, поднял украшенную орнаментом с изображением летящих ястребов глиняную чашку и медленно отпил, уже успевший остыть чевар «А началось все этой весной. Я недаром заговорил о баранах». «У наших пастухов начали пропадать бараны. Случалось, что пропадали и сами пастухи. В конце концов, я поручил своему сыну Шеридару». Нарядин кивнул в сторону молчаливого воина. «Разобраться в причинах этой беды!» Старец издал тяжкий вздох. И он разобрался. Довольно быстро. Оказалось, что во всем виноваты халидонские псы. «Да-да, вонючие халидонские псы!» «Псы?» Не сдержал своего удивления молчавший до этого Легелин. «То есть собаки?» «Да, псы. Псы Халидона. Наши горцы-высокогорники гордятся этими своими необыкновенными, как они говорят, собаками. Они с ними дружат, заботятся о них, чуть ли не спят с ними». И вот случилось так, что Шаридар застал одного из этих халидонских псов прямо над трупом нашего пастуха. Его звали... Его звали Акбаш, да. Бедный Акбаш. Он был буквально разорван собаками. Так же, как еще и несколько баранов, которые лежали рядом с его телом. Морда пса была вся в крови, Шаридар убил его и подвесил на горной дороге как предупреждение халидонцам, чтобы смотрели за своими собаками. Пёс один смог разорвать пастуха и нескольких баранов? Наверное, он был не один, но Шаридар застал на месте только одного. Он сильный воин, мой сын Шаридар Рекдорна, и он знает, как отвечать ударом на удар. «Хотя бывает и излишне суров к чужакам». «В чем вы, кажется, убедились при первой встрече с ним?» «Наверное, Шеридар показался вам излишне грубым, но я прошу прощения за сына». «Он вырос в горах и привык думать только о своем народе». Принц посмотрел на молчаливого сына Наридана. Тот был бесстрастен. Ни один мускул не дрогнул на его лице во время рассказа отца. «Так вот». Когда мертвую собаку обнаружили, вместо того, чтобы понять наше предупреждение и держать своих псов на поводке, представители халедонского клана спустились с высокогорья, требуя отдать им собачьего убийцу. «И что было дальше?» С неподдельным интересом спросил Дорик, впрочем, уже догадываясь о том, что услышит. «Шаридар!» – с гордостью произнес клана «Не стал прятаться!» «Убийца пса сам потребовал от халидонцев виру за смерть Акбаша и растерзанных баранов!» «Неужели собаки могут быть дороже людей?» «Но его не послушали!» Пола утвердительно добавил к рассказу Наридана свое замечание Дорик. «Вашего сына?» Нет. Они даже отказались признавать свою вину в смерти несчастного пастуха. Говорили про каких-то волков. Перепалка перешла в схватку, в ходе которой несколько человек были ранены, а один из людей Высокогорья погиб от руки Шеридара. И поэтому он считается теперь героем среди своих людей. Тихо заметил Лигелин. Услышал его только Дорик. Но так как на переговоры обе стороны явились без оружия, кроме ножей, продолжал старейшина. Халидонцы, которые были не на своей земле, в конце концов отступили, унося пострадавших. А на утро от главы их клана Мадара пришел гонец с требованием выдать моего сына. «Мадара?» – переспросил принц. «Мой отец говорил о нем тоже, как о своем старинном друге». Наридзин невесело усмехнулся. «Когда-то мы, и яснимость, твоим отцом все были близкими друзьями. Еще во времена правления твоего деда, когда Громирик путешествовал по нашим горам. Это было очень давно. Теперь, Мадар забыв все то, что нас с ним связывало, «Прислал гонца с требованием выдать на суд сына своего прежнего друга, «как человека, виновного уже в двух смертях». «И что мне было делать?» «Речь шла не о рядовом пастухе». шаридар предводитель наших воинов и мой преемник». «В знак примирения я передал немалые дары клану Халидон» и готов был заплатить еще большую виру, если бы они пошли на переговоры. Но вместо этого союз кланов Высокогорья объявил нам войну, которая продолжается до сих пор. Да, и погибли уже сотни горцев. Но, Дорик, не ты, не твой отец... «Можете не беспокоиться, мы сами тут разберемся на своих землях. Это наше дело». «Когда фактически все горные поселения втянуты в войну, а счет погибшим идет на сотни, а скоро пойдет, может быть, уже и на тысячи, королевский дом Оревмута не может оставаться в стороне. Это уже дело всего королевства. А вы, говорите, можете не беспокоиться?» «Повторяю, Дорик». Мы разберемся сами. Союз кланов предгорье более многочисленен, чем тейпы высокогорья. И оружие у нас есть. Рано или поздно мы их сомнем. Правда, война в горах не такая, как в долинах. Мы не сходимся в больших битвах, не осаждаем большие крепости. Мы устраиваем засады, нападения, пытаясь застать наших врагов врасплох. На дороге, в трактире, дома. Гшах-Пур-Зарик. Война первого удара. Так называется эта война. Наши горные села не слишком-то доступны для больших армий. Вы видели сами. Но для небольших отрядов нет преград. Такие же отряды, наподобие того, что встретил вас у горных врат, охраняют наши границы и дороги. «Но отец...» — не сдержался Дорик. «Такая война может длиться очень долго». «Целое поколение», — подтвердил Наредин, вздыхая и в то же время улыбаясь. Ему понравилось, с каким уважением обратился к нему принц. «Это надо остановить. Когда-нибудь война утихнет сама собой. А сейчас, боюсь, ее никто не в силах сдержать». И никакой королевский указ ее тоже остановить не сможет. Слишком горды обе враждующие стороны. Мы будем воевать. До полного истребления буркнул Легелин. Вы правильно сказали, многоуважаемый глава клана. Люди, когда вспыхивает война, похожи на баранов. Но если клан Халидона Первый сложит оружие, «Вы готовы его тоже сложить, вернее, ваш союз?» Перебил Дорик, внимательно смотря в глаза на Реддину. Мудрый старец улыбнулся. «Дорик, мальчик мой, ты молод ты мало знаком с традициями наших гор. Сложить оружие равносильно поражению. Это все равно, что признать свою вину». «А если это все-таки будет беспристрастный суд короля?» «Не указ» справедливое разбирательство?» Нарядзин покачал головой. «Если мир будет заключен с твоей помощью, «например, ты уговоришь меня и Мадара договориться о мире, «многие подумают, что мы прячемся за королевской спиной, «что у нас нет чести, «и многим это не понравится. «Но есть же какой-то выход. «Как-то можно остановить эту войну?» «Выход есть». «Для тебя, принц. Отправляйся домой. Ты можешь это сделать прямо сегодня. Как сказал Шеридар, вас снабдят всеми необходимыми припасами». «И передай отцу, что горные кланы верны ему. Но в том, что происходит в горах, мы разберемся сами». «Скажи королю, что у нас горцев». Есть свои обычаи и традиции, которые мы не можем нарушать. И что это не первый и не последний конфликт в тени наших гор. Дорик на мгновение задумался. «Я бы хотел поговорить с главой клана Халидона», — сказал он. Теперь при этих словах задумался уже Наридин. «Во время войны дорога стала еще более опасна». Вы сами это видели, подвергвшись нападению неизвестных, устроивших вам засаду еще за стеной. В горах прячутся разбойники, нападают они немаленькими отрядами. И они безжалостны к любым встреченным чужакам. Я посол короля, помните, уважаемый старейшина? Думаю, я справлюсь. «Дайте мне и моему отряду подходящего проводника, и мы отправимся в путь прямо сегодня!» Нарядин встретился глазами с прямым и честным взглядом принца и улыбнулся. «Завтра. Вы отправитесь завтра. А сегодня вам нужно хорошенько отдохнуть. Мареш, сын моего младшего брата, мой племянник, вы уже знакомы, проводит вас».